Эпилог. 1744 год. Мой брат Джордж мерил шагами кабинет в особняке на плантации Уапу, расхаживая туда-обратно перед походным столом. Со спины Джордж казался точной копией отца: те же рослый фигура, такие же густые блестящие волосы, но всякий раз, когда он поворачивался ко мне лицом, и я видела гладкую молодую кожу, иллюзия рассеивалась. Порекащика, который займётся делами здесь в УАП, уже нашли, говорил мне Джордж. Так что дальше тянуть со сбором денег нет смысла, да и время поджимает. Нам нужно будет оплатить место на корабле не позднее, чем в мае. Я рассеянно покивала, соглашаясь со сроками. Погода в мае вполне благоприятна для путешествий, будут дуть тёплые ветра, а до сезона атлантических штормов ещё очень далеко. Сидела я в тот момент в кресле с широким, загнутым по краям подголовником, которое обычно занимал Квош во время наших с ним уроков. Джордж, до того как вскочил и принялся расхаживать по кабинету, восседал за папинкинным столом на том месте, которое последние 5 лет принадлежало мне. От чего так вышло, что я вдруг очутилась по другую сторону стола и вынуждена слушать, как человек, похожий на моего отца, решает нашу судьбу, мою судьбу. Мне предстояло покинуть нежно любимую мною Южную Каролину, к которой я прикипела душой, и расстаться с дорогими друзьями. К их сонму я причисляла Квоша и Тога, хоть и не могла сказать об этом вслух, а также Чарльза Пинкни. По нему я буду скучать более всего. В январе, приехав в Чарльстаун встречать Джорджа, мы узнали о смерти Мессис Пинкни. Все понимали, что такой исход был неизбежен. Но это не умолило моего потрясения от услышанного, а при виде бледного призрачного лица мистера Пинкнина на похоронах его супруги, скорбь моя лишь усилилась. Брат задавал вопросы о наших счетах, о том, по каким из них нужно расплатиться в первую очередь перед отъездом, и был весьма впечатлён, мне показалось даже разочарован, что долгов у нас не так уж и много. Я слушала его и отвечала, Хотя сама в это время вспоминала, как долго мы ещё беседовали с миссис Пинкни в последний раз, после того, как она попросила меня прочитать мои собственные письма, после того, как дыхание её мужа, лежавшего на канапе, замедлилось и выровнялось, он снова заснул, перестав притворяться спящим и подслушивать нас. Небо за окном отцовского кабинета было сизым и зловеще безмятежным, значит, надвигался шторм, как всегда здесь бывало ранней весной. Я думала о землях, уже не принадлежавших Лукасам, о нашем истевшем состоянии, о планах вернуться на Антигуа, которые перечёркивали нашу жизнь в Южной Королении, как будто её и не было, как будто не было вовсе этих лет, как будто не было меня, как будто я не пыталась совершить невозможное, как будто я так и не достигла успеха. Сколько у нас времени до отплытия? Интересно, много ли несобранных нами семян индигоферы осталось в почве? Вырастут ли кусты в нынешнем году, или их погубят заморозки? С унылым вздохом я сказала себе, что меня это больше не касается. У этой земли будет новый владелец. В усадьбе на плантацию Уапу поселятся другие люди, как только мы покинем Южную Каролину. По заливу Уапу к нашему причалу подплыла небольшая лодка. Я увидела из окна, что к ней бежит лельгула, приветствуя пассажира, а затем мчится обратно. За ним с чёрной траурной лентой на руке неспешно шагает к нашему дому Чарльз Пинкни. Сердце моё пустилось вскачь при виде его, и я не стала себя ругать за эту слабость. Он был по-прежнему красив, несмотря на застывшее безжизненное лицо, черты которого заострились в борьбе с недугом супруги и в скорби о ней. Но плечи были всё так же широки и расправлены, а походка осталась такой же летящей и целеустремлённой. Но мне нечего ему предложить, сказала я в тот последний раз миссис Пинкни. У вас есть всё, в чём он нуждается, возразила она. Брат по-прежнему что-то говорил, но я встала, оборвав его на середине фразы. Элиза, в чём дело? У нас гость. Прошу меня простить. Я поспешила прочь из кабинета на веранду и дальше вниз по ступенькам. Чарльз Пинк не остановился, увидев меня. Его глаза были цвета зимнего океана, у него за спиной тёмно-серые. Но вода казалась ледяной, а глаза тёплыми, даже в печали. "Нынче вы не оседлали чекаса?" спросила я вместо приветствия. Нервы у меня натянулись как струны, и я внезапно забыла о хороших манерах. Хотелось обнять этого человека и уталить его боль. Он улыбнулся. Как приятно вас видеть, Элиза. Я уже отчаился ждать вас в городе, вот и подумал нанести вам визит. Проведать вас и вашу семью. Я тотчас устыдилась. Он и не думал меня упрекать, конечно, но я заслуживала упрёка. Побывала на похоронах, видела, как он прощается с любимой женой, моей дорогой подругой. и спешно вернулась на плантацию, где замкнулась в своем одиночестве. Бедный мистер Пинкни. Как ему должно быть тоже одиноко? Мы были слишком заняты приготовлениями к отплытию на Антигуа, я попыталась улыбнуться. Заканчиваешь с одним делом, и тут же оказывается, что работа еще не початый край. Идемте в дом, я велюсь делать чаю. Расскажите, как у вас дела? Честно признаться, он огляделся, я рассчитывал немного прогуляться с вами. У меня есть важные новости. Я обернулась и взглянула на окна дома, как будто мне надо было получить разрешение на прогулку. Но у кого я собиралась его просить? Мы с маменькой почти перестали разговаривать. Разве что у Эсси. Формально разрешение мог бы дать мне Джордж, хоть он и младше на три года, но это же смеху подобно. Конечно, идемте. Я удивилась, когда мистер Пинг не подал мне руку, поколебалась мгновение и взяла его под локоть. Моя кисть казалась совсем крохотной на рукаве его камзола. Чарльз тоже на неё смотрел. Неужто тоже зачарован её хрупкостью? Моя маленькая мечтательница, прошептал он, визионерка. Что, простите? Мне показалось, я неверно расслышала. Он покачал головой с лёгкой улыбкой. Идёмте. Покажите мне вашу индигоферу. Она ведь по-прежнему ваша. Земля уже перешла к другому владельцу, но не растения и семена, верно? Я вздохнула. Да, надеюсь, семена мы успеем собрать до отъезда. Меня охватила печаль, в горле встал ком, и я сглотнула. Я бы хотела поделиться с вами семенами и рассказать, как делать индиго. И, может быть, у вас будет возможность купить наших негров. Чарльз остановился. «Мистер Пинкни, простите, я сказала глупость. У вас, конечно, есть свои рабы. Просто если вы решите вдруг заняться производством индига, мы этому уже научились. То есть они знают, что делать, и потому очень вам пригодятся. А Квош такой талантливый, он прекрасный плотник и может строить дома, и... Тш-ш-ш, ласково произнес Чарльз и накрыл мою ладонь у себя на сгибе руки другой рукой». Без перчатки. Я вздрогнула, почувствовав тепло его кожи. У меня есть новости, напомнил он. О, я зарделась от стыда. Да, конечно. Должно быть, я совсем впала в отчаяние. У меня не было права умолять его купить наших рабов. Но он всегда был так добр ко мне, что порой я забывалась. Я сегодня получил письмо из Лондона. Отчёт о качестве вашего индиго. Мир вокруг перестал для меня существовать, остался только человек, стоявший рядом, и его слова. Я даже отпустила его руку и повернулась, чтобы заглянуть в глаза, невольно прикрыв рот обеими руками. И с трудом вымолвила я: "Каков же результат?" Чарльз отвёл мои руки и сжал их в своих ладонях. "Эксперты пришли к выводу, что ваша индиго ни в чём не уступает французскому, и даже превосходит его." Они буря эмоций поднялась из самых глубин моей души. Я то ли вздохнула, то ли всхлипнула. Ох. О, Боже, и не смогла сдержать слёзы. Чарльз, которого я теперь видела сквозь пелену, улыбнулся и кивнул мне. О, слава тебе, Господи. Получилось. У нас получилось. Боже мой, это правда? Правда, Элиза. Отличная работа. Вы можете собой гордиться. К моей пронзительной радости примешивалось горькое сожаление. Успех пришёл ко мне слишком поздно, я не сумела спасти владения семьи Лукас. Но теперь я, по крайней мере, могла помочь Чарльзу и мистеру Дево, произнесла я вслух. Мистеру Дево я тоже должна дать семена. Он подбадривал меня с самого начала. Я бы не знала, что нужно делать с семенами перед посадкой: сушить или замачивать, как бы не он. Чарльз кивнул. Но Лоуренс от меня семян не получит, добавила я. Вы тоже ему ничего не давайте. Как пожелаете. Я улыбнулась сквозь слёзы потом хихикнула. У нас получилось, и рассмеялась уже в полный голос от безудержного восторга. Мне хотелось пуститься в пляс. Вы одновременно плачете и хохочете, сказал Чарльз и вдруг привлёк меня к себе. Я оказалась в жарких объятиях. Прижалась щекой к грубой ткани его камзола. Вдохнула запах табака, сандалового дерева и солёного морского ветра. Я буду скучать по этому человеку больше всего на свете. Внизу живота вдруг стало тепло, и горячая волна раскатилась по всему телу до кончиков пальцев рук и ног. У тебя есть всё, в чём он нуждается, прошептал мне бриз голосом миссис Пинкни. Я отстранилась и смахнула пальцами остатки слез, которые не осушил его комзол. «О, простите. Ничего, Элиза. Мистер Пинг, не я. Пожалуйста, зовите меня Чарльз. Обратитесь по имени хоть один раз перед тем, как уедете». Взгляд серо-голубых глаз вдруг сделался пристальным и пронзительным. Я собралась с духом. «Чарльз», — тихо произнесла я. Затем взяла его за руку и заглянула в лицо. Знаю, я слишком молода, и мне нечего вам подарить, кроме семян индигоферы. Но я не хочу отсюда уезжать. И когда я думаю об отъезде, одно печалит меня более всего, одно повергает в тоску. Это разлука с вами. Я перевела дыхание. Мне Элиза, моё имя сорвалось с его губ. На лице отразилась мука и что-то ещё, я не могла прочесть. Кажется, я его шокировала, а может быть, испугала. Знаю, прошло слишком мало времени, поспешила продолжить я. Я тоже любила вашу супругу, искренне любила и. Мой голос дрогнул от избытка чувств, рвавшихся наружу из сердца. Ещё слишком рано, я понимаю, время не на нашей стороне. Вы имеете в виду мой возраст, тихо проговорил Чарльз. Время не на моей стороне, хотели вы сказать. Он крепко сжал мою руку. Его глаза блестели, ветер играл прядью волос, выбившейся из косицы. Я не думал никогда, даже не мечтал о том, что вы можете испытывать ко мне. Я любил двух женщин так долго и безоглядно. Я боялся, что вторая для меня тоже потеряна. От этого признания я чуть не задохнулась, сердце пропустило удар. Я протянула руку и заправила непокорную прядь ему за ухо. Неужто ты могла меня полюбить, Элиза, моя маленькая мечтательница? У меня перехватило горло. Да, Чарльз. Да, я люблю тебя. Сердце чуть не выпрыгнуло из груди, когда я произносила эти слова. Ты возьмёшь меня в жёны, спросила я. Ты женишься на мне, и я смогу остаться здесь? Он заулыбался, и мир вокруг нас словно засиял всеми красками. Да, и мы раздадим семена индигоферы друзьям. Будем делать индиго и все, что ты пожелаешь. Вместе разбогатеем. Если только квош нам поможет, улыбнулась я. Он покачал головой. Неугомонная, но глаза его лучили с весельем. Ладно уж, я внесу квоша и любого, кого ты назовешь, в наши планы на будущее. Всех! Эсси тоже должна остаться со мной. Оставим всех, кого пожелаешь, серьезно и нежно пообещал Чарльз. Этот человек, наверное, знал меня лучше, чем близкие родственники. Он видел мои слабости, ошибки, амбиции, видел все мои недостатки и тем не менее любил меня. Насчёт Квоша, я глубоко вздохнула. Мне бы хотелось, чтобы когда-нибудь он стал свободным. Чарльз не удивился. Всё, что пожелаешь. Думаю, вместе мы совершим великие дела, мистер Пингни, прошептала я в глубочайшем волнении. Чарльз, поправил он. Чарльз, повторила я. Держать свои чувства в должном подчинении разуму величайшая из возможных побед. И урок сей, вероятно, усваивается тем лучше, чем раньше его преподать. Элиза, Лукас. 1722, 1793. Пословие. Элиза Лукас и Чарльз Пинкни поженились в мае 1744 года. Скромная церемония была устроена в церкви прихода Святого Андрея. Всё приданое Элизы составляли несколько рабов и заросли индигоферы на поле, которое больше не принадлежало Лукасам. Её семья вернулась на остров Антигуа без неё. Чарльз и Элиза, дождавшись семян, собрали их и раздали многим плантаторам в своих краях. Позднее, в том же году, Англия и Франция объявили друг другу войну, и англичане, потерявшие возможность покупать индиго у французов, платили баснословные деньги за фунт красителя из своих колоний. Через несколько лет производители индиго из Каролины уже составляли такую жестокую конкуренцию французским мастерам. что Франция объявила вывоз семян индигоферы со своих островов преступлением, карающимся смертной казнью. Индиго со временем стал одним из самых доходных товаров, поставлявшихся из колоний, заложило основу их процветания и определило тем самым историю развития Соединённых Штатов. Virginia Indigo Society Общество, созданное плантаторами, которое увековечили таким образом источник своего благосостояния, финансировало, всячески поддерживало и надолго пережило американскую революцию. Оно же основало первую в Южной Каролине открытую школу. Перед самой революцией ежегодный экспорт Индиго приносил огромные деньги – около 1 107 660 фунтов – Элиза собственноручно подписала документ, освобождавший Квоша от рабства, в 1750 году. Он продолжил работать на Пинкни как наёмный плотник и архитектор во время строительства их усадьбы на Ист-Бэй. Щедрое жалование позволило ему приобрести у Чарльза Пинкни дом в Чарльстауне, а также несколько сотен акров земли в устье Санти-Ривер и самому стать плантатором. Он выкупил своих дочерей из рабства за 200 долларов каждую. Имя Квош он сменил на Джон Уильямс. Генри, сын Джона Лоуренса, сделал состояние на работорговле. Подсчитано, что его стараниями через невольничьи рынки прошло 8 тысяч душ. Элиза любила Чарльза всем сердцем. После его скоропостижной смерти в 1758 году она написала: Меня постигла величайшая из бед человеческих. Я потеряла лучшего и достойнейшего из людей, нежнейшего и преданнейшего из мужей. Нет таких слов, чтобы описать мою скорбь. Ночи провожу в слезах, днём непрестанно вздыхаю. И так неизменно с того самого рокового 12 июля. Когда лишилась я самого дорогого, что было у меня на земле. Какая небывалая утрата. Благодаря сыну Элизы и Чарльза, Томасу, был заключён так называемый договор Пинкни, давший Соединённым Штатам право пользоваться рекой Миссисипи в качестве торгового пути, а также установивший границу между Соединёнными Штатами и испанскими колониями. Другой их сын, Чарльз Коуцуорт Пинкни, Стал одним из отцов-основателей Соединённых Штатов Америки, представителем Южной Каролины на конституционном конвенте в 1787 году. Чарльз Коуц Уорт был заметной фигурой в политике не только штата, но и всего государства. Он много сделал для создания образовательных и культурных институций в Южной Каролине. Президент Джордж Вашингтон, узнав о кончине Элизы Лукас Пинкни в 1793 году, изъявил желание быть среди тех, кто нёс гроб на её похоронах. Она покоится на кладбище в Филадельфии. Через 200 лет после смерти имя Элизы Лукас Пинкни было внесено в списки зала славы бизнеса США в числе других деловых женщин Южной Каролины. В 2005 году в честь Элизы Лукас Пинк не было названо новое отделение Национального общества дочерей американской революции. А в 2017 году на континентальном конгрессе Нодер в Вашингтоне была презентована мисс Элиза 2018, одна из кукол, представляющих образы влиятельных женщин колониальной Южной Каролины. До сих пор фон флага штата Южная Каролина остаётся тёмно-синим, в честь индиго. Как многозначительно выразилась одна из потомков Элизы, миссис Хэриот Хори Равенэл в 1896 году, когда ещё кто-то из новых женщин сумеет сделать больше для своей страны. Новая женщина. Термин, введённый в конце XIX века ирландской писательницей Сарой Гранд. 1854-1943 Центральное понятие суфражистской концепции сильной независимой женщины, стремящейся к переменам От автора Дорогие читатели В сентябре 2013 года я посетила выставку, посвященную Индиго в Picture This Gallery на Hilton Head Island, в Южной Каролине. В экспозиции были представлены изделия и произведения искусства, вдохновлённые индиго или имеющие к нему непосредственное отношение. В мероприятии участвовали красильщики и производители текстиля, ювелиры, художники, а также живое воплощение Элизы Лукас Пинкни. Дама в образе этой героини весь вечер ходила среди гостей. Я услышала обрывки беседы хозяина галереи с потомком Элизы, присутствовавшим там. Это были фрагменты истории, которые мгновенно захватили моё воображение. Речь шла о шестнадцатилетней девушке, управлявшей плантациями своего отца от его имени. "Эта девушка", говорил стоящий поблизости от меня незнакомец, не замечая, что я подслушиваю, "заключила сделку с рабами. Она научит их читать". Ани в замену откроет ей секреты изготовления индиго. Я прекрасно понимаю, что не могу считаться историком, но я узнала, что некогда в Южной Королине жила удивительная девушка, чьё имя за пределами Чарльстона почти забыто, и желание рассказать о её судьбе преследовало меня неотступно. В итоге я сказала себе: если у меня получится передать дух Элизы и горевшее в её сердце пламя, Я непременно должна попытаться восстановить память о ней. История, которую вы только что прослушали, основана на подлинных событиях и исторических документах. Однако, как и в любой билитризированной биографии, в ней есть вымышленные элементы, которые нужны для того, чтобы показать характеры героев или дать возможное обоснование тех или иных поступков, когда истинные их причины неизвестны. Большинство рабов с плантации Уапу, о которых вы прочитали, реальные исторические персонажи, за исключением Эсси и Сары. Старот тоже существовал и даже выступал свидетелем при составлении закладной на владение Лукасов, которую мне удалось отыскать, хотя, возможно, он вовсе не был таким отвратительным человеком. Не знаю, действительно ли мистер Л, Эл, упомянутый Элизой в письме к Отцу, это Лоуренс. Но, судя по тому, как гневно она отвергла его руку и сердце, и её собственные слова, за все сокровища Перу и Чили вместе взятые не купить ему достаточно уважения, дабы сделаться моим мужем, много говорят о её характере и рассмешили меня до слёз. Могу себе представить, что это был весьма примечательный персонаж, чьи принципы в корне противоречили принципам Элизы. А когда выяснилось, что юный Генри Лоуренс подрос и занялся работорговлей, мне стало ясно, что сынок достоин своего папаши. Никола Скромвель тоже был реальным человеком, и он действительно саботировал попытку Элизы изготовить краситель. А чернокожему мастеру индиго она ни разу не упоминала в своих посланиях, которые изданы под названием Письмовник Элизы Лукас Пинкни. Однако нашлось несколько намёков, побудивших меня создать образ Бена. Она просила отца прислать кого-нибудь в помощь, и при первом прочтении у меня возникло ощущение, что речь шла о знакомом ей человеке». В других письмах к отцу Элиза отстаивает невинность своих дружеских отношений с кем-то неназванным. Многие историки полагают, что она имеет в виду Чарльза Пинкни. И хотя дальнейшее их общение и попытки Элизы флиртовать в письмах к мисс Бартлет, а значит к Чарльзу, это подтверждают, По-моему, в защиту своего таинственного друга она выступила хронологически слишком рано, для того, чтобы им мог оказаться Чарльз. В поздних свидетельствах ее потомков «Смотри, Элиза Пинкни, Хэриот Хорри Равенель» содержится упоминание о том, что отец Элизы в самом деле прислал ей в помощь негра и что в семье об этом все хорошо знали. Но кем был тот негр? Больше о нем ничего не известно. Лодка лукасов с урожаем риса и некий негр действительно утонули в проливе Святой Елены. Я нашла письменное свидетельство в архиве Пинкни, который хранится в Адолстонской библиотеке Чарльстона. В документе говорится о затоплении лодки, и, к своему удивлению, я заметила, что автор написал «Тот некий негр». Именно тогда у меня возникла убежденность, что история эта не так проста. И родился образ другодетства Элизы, Бенуа, Фортюне. Да простят меня читатели за анахронизмы, намеренные или случайные, а также за вольную трактовку характеров людей давно почивших. Мои намерения были чисты. Я хотела оживить память о замечательной девушке, чьё имя из-за юного возраста ли, пола или же славных деяний её сыновей, затмивших мать, почти стёрлось со страниц истории. Если сегодня вы приедете в Чарльстон, окажется, что история рода Пингни здесь известна главным образом через призму судьбы Чарльза Коуцорта Пингни, сына Элизы. Вам даже не удастся побывать на её плантации Уапу. Земли Лукасов успели много раз сменить владельцев, и теперь это пригородный жилой район Вест Эшли. Только названия дорог, которые я искалесила, совпадают с теми, что можно увидеть на старой карте. Индиго Пойнт Драйв, Элиза Корт, Бетси Роат. Думаю, кто-то все-таки понимал всю важность этих мест. Однако об Элизе и ее свершениях люди все-таки почти забыли. Запомнилось им лишь то, что она удачно вышла замуж. При жизненных портретах этой женщины не сохранилось, И некоторые называют её самой неуловимой личностью Чарльстона. Её история не имеет ничего общего с мелодрамами, в которых милая, хорошо воспитанная юная леди выходит замуж за влиятельного господина, хотя она вполне могла стать и милой, и хорошо воспитанной. Элиза была амбициозной, своенной и упрямой, зачастую нарушала общественные условности. выбирала друзей по собственному усмотрению и никогда не проводила одни свои в праздности. Письма Элизы, приведённые на страницах этой книги, в большинстве своём подлинные и представляют собой прямые цитаты из длинных посланий, написанных её рукой. В редких случаях текст немного изменён, скомпилирован или подредактирован. Лишь одно письмо главной героини к отцу с просьбой прислать ей мастера Индиго полностью сочинено мною, поскольку подлинник был мне недоступен. Слова молитвы принадлежат самой Элизе Лукас. Советую всем, кто заинтересовался подробностями, ознакомиться с письмовником Элизы Лукас Пинкни. Пегги Пикетт. Та самая женщина в образе героини с выставки в начале 2016 года выпустила солидную биографию Элизы. Её ещё не было в продаже, когда я писала свою книгу. 2015 год. В высшей степени рекомендую ознакомиться с этим изданием, если вы хотите узнать больше о жизни Элизы. Я включила его в приведённый ниже тематический список литературы. Элиза завладела моим воображением и не отпускала меня, пока я не поведала ее историю. Возможно, история моя верна не на все сто процентов, но она звучит громко и четко. Надеюсь, это именно то, что Элиза была бы рада услышать о себе спустя почти триста лет. Наташа Бойт